Глава 38. Внутри будто что-то умерло в тот момент. Моей матери плевать на меня. Абсолютно. Жду ещё 5 минут, гипнотизируя взглядом экран телефона. Надеюсь, что сейчас придёт новое СМС. Мол, возвращайся, я погорячилась. Но она молчит. Видимо, сказала всё, что хотела. Что ж, тогда я сама. Продрогшие пальцы дрожат. Шмыгую носом, приходится несколько раз вытереть экран об рукав, потому что из-за воды не срабатывает клавиатура. Наконец я пишу. Выплёскиваю всё, что накопилось. Но так и не отправляю. Не могу. Сил не хватает. Стою с скамейки и стираю слёзы. Идти в таком виде на работу я не могу, и вернуться домой за вещами тоже. Не знаю, что делать. Может, попросить Ольгу о помощи? Скажу, что забыла одежду. Пусть выдаст мне запасную форму на один день. С такими мыслями прихожу в ресторан. Наверное, это один из самых тяжёлых дней в моей жизни. Ольги нет. Второй админ бегает в мыле, хватает меня за рукав. Ты чего в таком виде? Форма где? Чёрт у меня тут запара. Юбилей на втором этаже. А половина официанток слегла с простудой. Пойдёшь наверх, а я твои столики в ладу передам. Я машинально киваю, потому что думаю о другом и никак не могу выкинуть мысли из головы. Отлично. Так сейчас форму выдам. На втором этаже у нас VIP-зона, и форма официантов там отличается от нашей. Несколько минут спустя админ вручает мне красную юбку и блузку с логотипом компании. Быстрее. подгоняет. Приводи себя в порядок, времени нет. Через 2 часа начнут собираться гости, а там ещё конь не валялся. Я переодеваюсь, собираю влажные волосы в пучок. Хорошо, что на запястье была резинка. И иду на второй этаж. Меня тут же загружают работой по самое не хочу. Так уж вышло, что официанты тут и загрузчиков, и за разносчиков, и за уборщиц. Следующие несколько часов составляю букеты Украшаю зал, надраиваю столы. Потом до вечера обслуживаю гостей. Действую машинально, как робот, потому что мысли далеко отсюда. Работников сегодня действительно мало. Кроме меня только две девочки, и мы с трудом успеваем. В общем, к концу смены выбиваюсь из сил, но рада. Когда так устаёшь, то ни о чём уже думать не можешь, особенно о том, где сегодня ночевать будешь. Я весь день гнала от себя эти мысли, повторяла как мантру: "Не думай, не думай". От застывшей на лице улыбки щёки болят. Но смена закончилась, и этот вопрос вновь встал передо мной. Сейчас я выйду из ресторана и куда мне идти? Да ещё голова болит. Карен, ты весь день какая-то странная, замечает коллега. На тебе лица нет. Как нет? Дело на удивляюсь и трогаю себя за щёки. Вот же оно. Шутишь? А, ну, значит, всё в порядке. Иди, тебя админ спрашивал. Пожимаю плечами, но иду к стойке администратора. Вы меня искали? Да. Он отрывает взгляд от бумаг и морщится. Не хочешь пару недель на втором этаже поработать? Ну, пока девчонки на больничном. Могу, конечно. На втором этаже официантки ещё и премиальные получают после каждого корпоратива. Почему бы и нет? Деньги мне очень нужны. Только это. Админ снова морщится. Двойная смена, никаких выходных. Потом отгулы возьмёшь, справишься? Мне не нужны отгулы. Говорю тихо. Можно деньгами. Хитрая. Все деньгами хотят. Ладно, подумаю, что можно сделать. Так ты согласна? Киваю. Он протягивает график смен. Тогда распишись. Всё, завтра выходишь на 12. Форму оставь себе. Стоимость вычтут из зарплаты. Даже порадоваться не могу, как следует. Внутри пустота. Никаких эмоций. Меня отвлекает звонок. Это сестра. Карин, ты можешь меня забрать? Удивлённо смотрю на часы. Начало седьмого. Так а почему ты ещё в школе? Мама написала, чтобы я сама шла домой, а я боюсь там собаки. Дорога от школы до дома лежит через небольшой рынок, и там у мясного ларька вечно пасётся стая бродячих собак. Нена просто панически их боится. Да и вообще всю пёсью братью. Сестрёнке было 5 лет, когда её укусил соседский терьер. Мелкая пакость. И с тех пор она впадает в ужас при одной мысли, что придётся пройти мимо собак. «Хорошо, жди. Я скоро приду». Даю ей наставление и быстро переодеваюсь. Моя одежда так и не высохла за целый день, пока лежала в шкафчике. Кофта сырая, джинсы тоже. Люди на улице косятся в мою сторону. «Да, понимаю, что выгляжу неприглядно». Накидываю капюшон на голову и опускаю её. Не могу смотреть на других людей. Они спешат домой в тёплые квартиры, к родным и любимым. Их ждут, о них переживают. А я никому не нужна. Вот бы весь мир провалился под землю. Но ничего не происходит. Мир не может рухнуть от одного моего желания. Нена встречает меня на пороге школы, и от неё уж точно не скрыть моего лица. Карина Ты плакала? Она заглядывает мне в глаза. Тебя кто-то обидел? Нет. Вздрагивают мои губы. Идём, отведу тебя домой. Меня? А ты что, не пойдёшь? Не пойду. Беру её за руку. Я больше не буду жить дома. Ого. А где будешь? Если бы я только знала, За целый день я даже не решила, где провести эту ночь. Можно мне с тобой? Дёргает за руку Нина. Качаю головой. Пока нельзя. А потом можно? Посмотрим. А меня сегодня учительница похвалила. Перескакивает она на другую тему. Даже в дневник написала, что я молодец. Как думаешь, мама обрадуется? Боль стискивает сердце. обрадуется выдавливаю через силу и невольно касаюсь рукой головы того места, где за целый день так и не перестало ныть кожа видимо мать меня здорово прихватила вот и наш дом точнее он больше не мой запускаю сестру в подъезд всё дальше сама нина недоуменно смотрит на меня а как же я завтра сама в школу пойду Я позвоню Ольге Николаевне. Её сын ведь с тобой учится. Серёжка? Ага. Вот. Попрошу, чтобы вы вместе пошли. Она нехотя соглашается и убегает. Я жду, пока раздастся звонок и откроется дверь. А когда слышу голос матери, то выхожу из подъезда. На меня снова и силы накатывает обида. Не хочу её видеть. Не могу простить. Слишком больно. Несколько минут стою на улице, запрокинув голову к небу. Просто чтобы слёзы не потекли по щекам. Какая-то беспросветная темнота наступает. Ладно, Карина, надо собраться. Без выходных ситуаций не бывает. Тем более в кармане есть чаевые за сегодня. А ночь в хостеле стоит не так уж дорого. Нужно просто выбрать подходящий. С этими мыслями иду в кафешку на нашей улице. Беру горячий бутерброд и чай. Занимаю столик. Но через полчаса поисков и звонков выясняю, что в эконом-хостелах на сегодня мест нет. Отчаяние с новой силой накрывает меня. Ещё и официанты начинают коситься. Сижу уже 2 часа с одним чаем. Может, Ольга пустит переночевать? Ну хотя бы на сегодня. Набираю её номер. Здравствуйте. Говорю в трубку. Да, Карина. Слышу усталый голос. Ольга Николаевна, у меня проблема. Прости, дорогая, я не могу дать денег. Тут же отвечает она. Меня из дома выгнали. Судорожно выдыхаю. В трубке тишина. Я уже пугаюсь, что связь оборвалась, когда раздаётся тихий ответ. Мне жаль. Тебе есть куда идти? Может, к нам придёшь? Только... Блин, я сейчас не дома, а Серёжа, может, не пустить. Боже, у нас тоже не всё гладко сейчас. Ольга всхлипывает в телефон. Я до боли закусываю губу. Всегда думала, что у неё с мужем крепкая семья, а тем более такой чудесный сын. Простите, не хотела вас обязывать. Просто мне некуда идти. Срывается с моих губ. Глаза застилают слёзы. «Вы не обязаны мне помогать. Ладно, я что-нибудь придумаю. Извините». «Нет, это ты извини. Я бы честно хотела помочь. До свидания». Говорю без всякой надежды. Мы прощаемся с Ольгой. И я понимаю, что всё равно не смогла бы к ней пойти. Если у неё проблемы в семье... то моё появление может сделать только хуже. И я ведь ей ещё деньги не отдала. Она не взяла, когда мы получили зарплату. Сказала: "Потом как-нибудь". А теперь я снова нуждаюсь в помощи. Смотрю на свой дом напротив кафешки. В окнах нашей квартиры горит свет. В моей комнате. Значит, Нина делает уроки. И на кухне. Значит, там мочим и мать. Не пойду домой. Даже если придётся ночевать под забором, просто не смогу видеть их. Похоже, я осталась одна, но не смогу одна противостоять этому миру. Или у меня есть ещё один человек. Снова достаю телефон и делаю то, чего пока лелось не делать. Пишу SMS Белецкому.